Четвертое, январь второе, в скобках, сосна. Понимание движет. Представление луча надо довести до такой яркости, плотности и сгущения, чтобы видеть его. Также и при окутывании себя материи молочно-белого цвета надо сделать ее до яркой видимости. Яркость представления предмета в третьем глазе следует сделать отчетливый, ясный и реальный до предела. Предел будет достигнут тогда, когда человек, рядом стоящий, увидит представляемый вам предмет так же ясно, как обычный физически. Это и будет уплотненной формой тонкого мира. Упражняться можно всегда и на всем. Яркость представляемого предмета показывает степень овладением или власти над ним, Ибо живая соединительная нить связывает сознание с этим предметом, и по нити связи передаются колебания мысли. Установив связь, можно вести передачу мыслей и мысленных приказаний как предметам, так и людям, растениям и животным. Но с людьми надо быть особенно осмотрительным, памятуя, что насилие над волей другого недопустимо. Конечно, воздействие должно быть только благим. Сила творческого воображения заключается в том, что оно может создавать новые цепи причин, устремленных в будущее, независимо от того, что было создано раньше. Если человек всю жизнь вставал в шесть часов утра, можно прервать эту цепь причинности и, создав цепь иного порядка, начать просыпаться в пять с половиной и вставать раньше. Этот принцип применяется во всем и ко всему, что хочет изменить воле. Старая цепь заменяется новой путем ярого создания мыслей, образов иного порядка, заменяющих старый Замена нужна обязательно, ибо иначе колесо причинности покатится по старой колье. Выражаясь точно технически, цепь остается, но звенья ее меняются. Меняется металл. Цель — заменить металлы неблагородные металлами благородными, черными, драгоценными не уничтожая цепи как цепь кармическую уничтожить нельзя. В скобках. Пять раз растапливал железные печки и топил их целый день, подбрасывая уголь. Очень трудоемкая работа и отдых плохой.